Тот же день, вечер, Ленинград, Невский проспект. Ни Карл, ни Джордж не испытывали иллюзий. В КГБ за безобидных чудаков-архивистов их уже давно никто не держит. Да и в фокусе с надувной куклой советская контрразведка поди разобралась. Было у них на то и время, и возможности. Теперь любой выезд сотрудников станции приводил в действие сложную вертушку из полутора-двух десятков автомобилей наблюдения, и оторваться от них в мертвую зону хотя бы на время стало задачей по сложности своей сопоставимой с полетом на Луну. Вот и сейчас стоило только оперативникам свернуть с Литейного на Невский, как на хвост к ним, Бойк, всего через одну машину — Пристроилась уже запримеченная сегодня в районе Полюстрова красная вазовская тройка, а светло-серая «Волга», что издали вела их предыдущие три квартала, ушла прямо в сторону Владимирской площади. Джордж негромко присвистнул, провожая взглядом в зеркале чрезмерно резво стартовавшую машину. — А двигатель-то у нее форсирован. — Не думаю. Глаза Карла блеснули из-под широкополой шляпы. Капот вниз провисает, багажник, наоборот, задран вверх. Чуть-чуть, конечно, но если приглядеться, то видно. Спецмашина. На них, вероятно, сразу на заводе. Двигатель помощней ставят. Может быть, вместо ожидаемого спора Джордж снова вгрызся в ноготь на большом пальце. «Джорджи, перестань», — попросил Карл с мягкой укоризной. «А? Да, чертова привычка». Джордж недовольно отплюнул что-то в сторону. Знаешь, верно кто-то сказал, что наша работа — это недели скуки, перемежаемые минутами ужаса. Кляксой яростного мрака на подсвеченных облаках явился и уплыл назад бунтующий конь. Потянулись покрытые мохнатые изморозью решетки Аничкова моста. «Меня больше погода волнует», — поежился Карл. «Минус десять и северный ветер. Они называют это весной». Ничего, я не сахарный. Джордж натянул утепленные кожаные перчатки, а потом добавил Ты там не молчи в зале, как истукан. Смесь со всеми. Карл поиграл с желваками и включил поворотник. Вызывающий длинный бью и кригл с дипломатическими номерами нахально свернул под кирпич на малую садовую и, прокатив немного, встал напротив служебного выхода из театра комедии. Машина затихла, но еще секунд пять они сидели в ней неподвижно и молча, словно задумавшись о чем-то важном. Впрочем, так оно и было. Вот уже полтора часа, как в городе раскручивалась тугая пружина шпионской операции. Сначала, резко, продемонстрировав специальные навыки, сошли с привычных туристических маршрутов и рассыпались по дальним районам, Сразу полтора десятка резвых интуристов, что прибыли на пароме этим утром. Потом откуда-то из Кубчина выстрелил короткую серию в эфир подпольный передатчик. Как-то вдруг все сразу в театры и концертные залы направились сотрудники консульства и приехавшие к ним в гости коллеги из Москвы. А полчаса назад на Васильевском острове из машины консула выскочила, оставив за себя обманку, и помчалась темными проходными дворами в сторону Смоленского кладбища Синтиция Фолк. Растянуть, разорвать плотную опеку комитета, исчерпать контрразведывательные ресурсы оппонента — вот их задача. Но эпицентр операции был здесь. «Вперед!» Карл с неторопливым достоинством выбрался из массивного седана. Из-за поворота с улицы Ракова осторожно высунулись темно-зеленые «Жигули». На морде у машины, казалось, застыло выражение неловкой застенчивости. «Да здесь мы, здесь!» — Карл приветливо помахал сидящим в салоне. «Знаешь, забавно. На историческом месте встали». Джордж притормозил у капота Бьюика и провел рукой поперек тротуара, словно намечая на асфальте линию. Вот прямо здесь местные террористы провели подкоп из подвала Елисеевского до середины улицы и заложили заряд на пути у государя-императора. Он по воскресеньям обычно присутствовал на разводе караула в Михайловском манеже. Джордж махнул в сторону зимнего стадиона а возвращался тут, выезжая через Малую Садовую на Невский. «И как? Взорвали!» Вяло обозначил интерес Карл и вздернул воротник своего пальто повыше. «Не здесь», — с каким-то сожалением ответил Джордж. «Он в тот день изменил маршрут и поехал в Михайловский дворец, в гости к кузине Екатерине Михайловне. Тут два квартала всего». Пока он там чаи гонял, заговорщики успели переместиться и занять новые позиции вдоль Екатерининского канала. Там всего два моста в направлении Зимнего дворца. Никак не объехать. Перед одним из них бомбами и забросали. «Пошли!» — Карл закатил глаза к небу. «У нас сегодня своя история. Хочется верить, что она будет не столь трагична». Они неторопливо зашагали к цели, две мужские фигуры, вызывающие нездешнего вида. Зимой для похода в театр Карл признавал только приталенный каверкот благородно-горчичного цвета и светло-бежевую барсалина с чуть заломленными набок полями. Одеваясь на выходы, он становился занудой. «Джорджи, пальто ниже колену дел богемы!» наставлял Карл сегодня своего партнера. А у людей, вообще не признающих пальто, всегда есть и множество других недостатков. Постараемся же ни в чем не быть на них похожими. Гардероб Джорджа с трудом умещался в трехстворчатый шкаф, и на выбор одежды под настроение у него мог порой идти и час. Но в этот раз он молча снял с вешалки уже примелькавшееся на Невском белое двубортное пальто — а потом еще и повязал поверх броский шарф канареечного цвета. Зимние сумерки, когда народ уже повалил с работы, для наружки самое тяжелое время, и совершенно ни к чему напрягать их сегодня сверх необходимого минимума. А вот под пальто пошла стерильная одежда, доставленная в вализе прямиком из Ленгли и прежде никем не ношенная. На ней гарантированно не было ни вмонтированных отслеживающих устройств, ни запахов, которые могли бы учуять служебные собаки. Для одиночки обыграть наружное наблюдение в родном для тех городе практически невозможно. Контрразведчиков банально намного больше. Они работают на тренированными командами и знают местность как свои пять пальцев. Только неожиданная домашняя заготовка могла дать Нет, не успех, а лишь некий шанс на него. Такие приемы готовятся кропотливо, порой годами, и лежат в запасниках до особо важных случаев, как дебютные варианты у гроссмейстеров для решающих матчей. И вот такой случай настал.